или на худой конец Женевское озеро. Варчун задёрнул шторы и уставился на своё жилище будто впервые. Тут зрелище было опять-таки безрадостное. Голые стены, кровать с тумбочкой, допотолой шкаф, более ничего. М-да. Мрачный взгляд опустился на метровый лист фанеры, за чем-то валяющийся у окна. Древнее лицо дёрнулось словно от боли или мучительного воспоминания.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 Непонятно, зачем ему понадобился этот обход. Глядеть в однокомнатной квартирке было не на что. Кухня, например, вообще пустовала. Помещеньец это 7 квадратов, ни стола, ни плиты, ни холодильника. Словно здесь никогда не готовили, не ели, не пили чай. Приветствую тебя, пустынный уголок, и катись ты к чёрту, больше не увидимся.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 Это опять был суеверный ритуал. Пока туда колебался, с какой ноги войти, дверь захлопнулась, лифт уехал. Плохая примета. Старик ударил палкой о пол, или хорошая. Двери снова открылись минут через 5. Он быстро переступил порог с левой ноги. Нажал кнопку с единичкой. Плохая или хорошая?